Мотор чуть слышно шелестел на малых оборотах. Шелеро накинулась на него. «Тебе, конечно, хорошо. Ты на нем красуешься, как какой-нибудь царь. А мне из-под конских хвостов нюхать. Они мне уже все глаза позаляпали грязью. Все руки поворачивали уже. Я, Егор, больше не в силах». В голос у нее зазвенели слезы. «Еще немного потерпи, ласточка. Скоро доедем до парома. А там, считай, дома. — А где он, наш дом? — С детишками под лесополосой, да? Небось, генерал Стрепетов уже какому-нибудь другому ключи от нашего коттеджа отдал. — Не имеет права. Егор даже голос возвысил, как будто генерал Стрепетов мог теперь быть где-нибудь поблизости в ночной степи. — А ты, значит, Егор, имел право государственный табун бросить, Да. Пусть доглядает за ним, кто хочет, и я за тобой. Нет, это ты уже первая избесилась, дыма хочу понюхать, тебе первой взбрело. Такие цыганки как-то мило в кольцах и в браслетах ходят, а я у тебя всю жизнь из-под них нюхаю, ты мне всю жизнь поломал. Вон ты как заговорила, правильно мой отец говорил, что все бабы из гадючьих спинок сделаны. — Гадюка будет с тобой в одной постели лежать, а потом возьмет и ужалит. Шелоро вдруг протянуло ему с брички кнут. — Все, сам погоняй коней, сам теперь и детишек корми. Это значит, я, по-твоему, гадюка, да? — Все, все, ехай! И, спрыгнув с брички, она метнулась с дороги в сторону в темноту. Егор не на шутку испугался. Она всерьез обиделась на него. Бросив посреди дороги мотоцикл, он побежал в степь догонять ее. Нет, генерал Стрепетов решительно не помнил, чтобы он еще когда-нибудь был так счастлив. Мало кто из подчиненных ему на коне заводе узнал бы теперь его, всегда сурово сдержанного, ступо обточенными, как у скифского каменного божества, скулами, в этом гостеприимном и веселом хозяине, который так и сыпал случаями из фронтовой жизни. А он уставился на него из-под и представляется через час по столовой ложке. Заместитель, командира, пятого, донского, казачьего, кавалерийского Будённый не выдержал. Что ты на меня волком смотришь? У меня, товарищ маршал, взгляд такой. От хохота табачный дым облаком взмывает под потолок, На столиках бокалы звенят. Один из трепетов остается серьезным, Зная, что ему смеяться еще рано. Еле глазами повернет, Но когда где чем-нибудь хорошим запахло, Ни за что не пропустит. Адъютант уже знает, что в поездку по частям надо с собой тару брать. — А что это у вас, казаки, в сапетке шебуршит? — Раки, товарищ генерал. Адъютант, пересыпь половину Они себе еще наловят. — Наловим, товарищ генерал, берите все. — Нет, все ни к чему. Он из чужой тарой брал. С восхищением кричит полковник Привалов. И, несмотря на то, что рядом Клавдия Андриановна, его неотступная фронтовая подруга и жена, предостерегающе толкает его в бок кулачком, перехватывает нить разговора. Когда в Ольгинке стояли, Клавдия Андриановна купила у хозяйки гуся и поставила на печку во дворе. А он, проезжая мимо, не поленился заглянуть, а Нам, товарищ генерал, уже не во что брать. Бери с кастрюлей, а потом по телефону хохочет и на гусятину зовет. ну и над своим тоже не дрожал. За храбрость мог с собственного плеча Бекешу подарить. Не один, а сразу несколько разговоров схлестываются за столиками в зале столовой. У каждого столика, за которым кучками сидят ветераны Донского корпуса, Своей пружинкой поддерживается разговор. Для непосвященного человека не было бы никакой возможности хоть что-нибудь понять из этого роя возгласов, взрывов смеха, перекликов от стола к столу. Но в том-то и дело, что здесь собрались те...